663. Матерь Агни-йоги Острый, тренированный взгляд художника видит то, что не видно обычному глазу. Также йог знает, видит и чувствует вещи, недоступные людям обычным. Он и они смотрят на один тот же мир, что вокруг, но видит различным. Меркой свои измерять чувство знания йог будет ошибкой. Он часто знает без внешних причин. «Мы многое знали в свое время». но нам мало кто верил, разве что друзья. Но время приходит, когда сказанное нами начинает воплощаться в жизнь. Кто-то вспомнит о нас и скажет кому-то, и это дальше пойдет, чтобы дальше сказать. Наши знамя поднимут, и книги прочтут, и учения примут, и строить начнут недостроенный храм. Говорю, ибо время приходит постройку продолжить. Основание заложено прочно, но верх не закончен еще. строителей храма, все призваны будут, чтобы в плотном мире его завершить».